Музыкальная культура. Развитие музыкальной культуры первой половины XIX века опиралось на традиции конца прошлого века. Большое развитие получила камерно-вокальная музыка, где ведущее место занимал лирический романс. Лучшие романсы созданные А. А. а. Алиабьевым, П. П. Булаховым, Н. А. Титовым, А. Е. Варламовым, А. Л. «Гурелевым» живут и в наши дни. Национальный русский романс играл большую роль в становлении музыкальной культуры, явился той музыкальной формой, на основе которой создавалась русская опера. В начале века оперный репертуар русских театров состоял главным образом из произведений французских и итальянских композиторов. Русская опера развивается как жанр преимущественно сказочного, былинного и комического характера. Лучшие оперы i трети XIX века принадлежат композитору А.Н. Верстовскому, крупнейшему представителю романтического направления, опера «Аскольдова могила». В балете преобладают мифологические, сказочно-фантастические и комические сюжеты – В театрах Москвы ставятся балеты К. А. Коса А. А. Алябьева, расцвет романтического балета в России, отличавшегося красочностью постановок и фееричностью, связан с именем Дидло. Вершиной развития русского музыкального искусства первой половины XIX века явилось творчество Михаила Ивановича Глинки 1804-1857 годы основоположника русской классической музыки. Создав национальную русскую оперу, симфонию, романс, классические образцы камерной инструментальной музыки, он заложил основы для дальнейшего развития музыкального искусства. Героика народная патриотическая опера Иван Сусанин и эпическая волшебная сказка «Руслан и Людмила» явились вехами в развитии русской оперы по пути высокой идейности, народности, реализма. В 50 годы создает свои оперы и романсы А.С. Доргомышский.